Генералам двенадцатого года. Часть 7. Редактор Шаликов. Князь Петр Иванович Шаликов. 1767-1852 годы. Глава 1. Новопоявившийся персонаж. Первые мемуары эпохи 1812 года. Грузинские корни. «Хижина на Пресне», «Прогулка а-ля Чаликов», «Напрасные поиски Растопчина на трех горах», «Портрет глазами современников», «Эпиграф». Князь Шаликов был по происхождению грузинец, что обнаруживала и его физиономия. Большой нос, широкие черные брови, худощавость. Он был очень оригинален. Был странен и в одежде. Летом всегда носил розовый, голубой или планшевый платок на шее. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. Примечание. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. Москва. 1869 год. Страница 95. -я. Конец примечания. Он милый поэт. Человек достойный уважения, и, надеюсь, что искренняя и полная похвала с моей стороны не будет ему неприятно. Он именно поэт прекрасного пола. Александр Сергеевич Пушкин из письма Вяземскому П.А. 19 февраля 1825 года. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. Москва, Ленинград, том 10, страница 124, конец примечания. Мне сказывал загоскин что во время малолетства случалось ему с родителями гулять на Тверском бульваре. Он помнит толпу с любопытством в почтительном расстоянии, идущую за небольшим человечком, который то шибко шел, то останавливался, вынимал бумажку и на ней что-то писал, а потом опять пускался бежать. «Вот Шаликов», — говорили шепотом, указывая на него. «И вот минуты его вдохновения». Вигель, Ф.Ф. Записки. Примечание. Долгова, С.Р. Михайлова, н и Края Москвы, края родные. Александр Сергеевич Пушкин в Москве. Москва, 2013 год. Страница 193. Конец примечания. В гостиную впорхнул небольшой человек на высоких каблуках лакированных сапожков, очень смугло-желтоватый, с черным спроседью, огромным хохлом над высоким лбом, от которого шел длинный горбатый попугайный нос. ново появившийся персонаж — имел вид веселый оживленный и был вертляв не по годам он с некоторой изысканностью прикладывал лорнет к своим черным глазам то был князь петр иванович шаликов издатель дамского журнала бурнашев в п примечание долгова С.Р. р михайлова н и края москвы края родные Александр Сергеевич Пушкин и Москва. Москва, 2013 год, страница 190. -я. Конец примечания. А эти шальные шаликовые хуже шмелей, Гром и молнию бросит он на нас, гром и молнию. Батюшка В. К. Н. Гнедичу Н. И. 19 декабря 1811 года. Примечание батюшков, сочинение в двух томах, том второй Москва, 1989 год, страница 199, конец примечания. Принято считать, что в занятой французами Москве не оставалось ни одного поэта и вообще ни одного профессионального литератора. Но это не так. В Москве вынужден был остаться князь Петр Иванович Шаликов, Стихотворец, издатель и редактор Аглаи, одного из самых популярных в ту пору журналов, те, кто наблюдал Шаликова издалека, а не заметить его нельзя было и в толпе, считали его забавным персонажем пестрой старомосковской жизни. Мемуарист вспоминает, «Его за доброту и любезность очень любили, что не мешало всем от мало до велика трунить над ним» преимущественно за его почти болезненную страсть к стихоплёдству и особенно к чтению своих пиетических произведений направо и налево всякому встречному и поперечному. Примечание. Батюшков. Сочинение в двух томах. Том второй Москва. 1989 год. Страница 191. Конец примечания. Забавная, нарочито окарихатуренная некоторыми современниками фигура Петра Ивановича Шаликова плохо вписывалась в апокалиптическую картину гибели первопрестольной. Кто-то не очень верил в его московские мытарства, а кто-то верил, но упрекал. «Как же так? Гордый грузинец?» Одно из его прозвищ на Парнасе. «Русский дворянин?» а остался под французами. Очевидно, поэтому для изложения и прояснения истинных своих обстоятельств Петр Иванович решился на исповедь. Одним из первых московских жителей он написал воспоминания о пережитом. 24 декабря 1812 года он поставил в рукописи точку, а в 1813 году Книга Шаликова под названием «Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года» вышла в свет. Через много лет Михаил Дмитриев, племянник Ивана Ивановича Дмитриева и сам поэт, так оценивал эту книгу Шаликова в своих мемуарах. Так как она содержит в себе свидетельство очевидца, а у нас таких книг мало, то и она не должна быть забыта. Это может быть из всего написанного князем Шаликовым одно, что должно сохраниться в библиотеках. Примечание. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. Москва. 1869 год. Страница 95. Конец примечания. Своё краткое документальное повествование Пётр Иванович посвятил Александру Первому. «Прости, монарх, верноподданному в смелости представить отеческому взору твоему картину бедствий, претерпенных любезными детьми великого твоего сердца». Примечание. Шаликов. Историческое известие о пребывании в Москве французов, 1812 года, Москва, 1813 год, страница 5 конец примечания. Во вступлении Шаликов будто оттягивает свой рассказ, пытается справиться с волнением и оттого пускается в рассуждение о Наполеоне и тиранах вообще, размышляет о судьбах народов. Понимая, что до Карамзина ему далеко, князь чистосердечно признает неопытность свою вроде историческом и обещает ограничиться ролью честного очевидца происшествий при этом петр иванович предупреждает что некоторые места сочинения он не может не ознаменовать духом сильного негодования от вопли сердца которое может статься вырвуться иногда из груди непроизвольно примечание Шаликов. Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. Москва. 1813 год. Страница 14. Конец примечания. По этим словам чувствуется, что Петр Иванович был человеком чрезвычайно эмоциональным. Очевидно, свой горячий темперамент он унаследовал от деда, грузинского князя Дмитрия Елисеевича Шалихашвили, жившего в Картли. После завоевания Грузии персами дед в свите царя Вахтанга VI нашел пристанище в России. Отец Шаликова служил в Сумском гусарском полку, командиром которого некоторое время был его родственник Антон Чаликов, В Отечественную войну 1812 года генерал-майор Чаликов командовал гвардейской кавалерийской бригадой, участвовал в сражениях под Витебском, Смоленском, Бородином, со славой дошел до Парижа. Сам Петр Иванович в юности служил в одном из гусарских полков, принимал участие в русско-турецкой войне, брал очаков, потом ходил на Варшаву, Дослужился до чина премьер-майора, командовал эскадроном. После выхода в отставку в 1801 году Петр Шаликов продал поместье отца в Полтавской губернии и купил в Москве в районе Пресни небольшой деревянный домик, который в стихах неизменно называл хижиной. Обстановку этого домика можно отчасти восстановить по очерку батюшкова, Прогулка в Академию художеств. Именно отчасти, поскольку образ приятеля, к которому обращается в очерке батюшков, скорее всего собирательный. Он имеет черты нескольких друзей и знакомых Константина Николаевича. «В твоем маленьком домике на Пресне, которого теперь и следов не осталось, мы часто заводили жаркие споры о голове Аполлона Бельведерского» о мизинце Гебы, славного Кановы, о коне Петра Великого, о кисти Рафаэля. Мы спорили. Время летело в приятных разговорах. Счастливое невозвратное время. Пожар Москвы поглотил и домик твой со всеми дурными картинами и эстампами, которые ты покупал за бесценок у торгашей на аукционах, а в немецкой слободе у отставных стряпчих он поглотил маленькую Венеру, в которой ты находил нечто божественное, и бюст Вольтеров с отбитым носом. Примечание. Батюшков. Прогулка в Академию художеств. Опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год. Страница 71. Конец примечания. О том, что Батюшков вспоминает здесь именно про дом Шаликова, легко догадаться по стихам Петра Ивановича, сочиненным в 1810 году и названным «К моей хижине». «Не бронза, не фарфор, не мрамор в круг меня, но книги, но портрет, но бюст людей великих, в немой беседе их не примечают дня». А там передо мной горшок гвоздичек диких, Символ невинности с дорогим, Бесценным для меня. В канун войны сентиментальные, Порой до приторности, стихи Шаликова Имели успех. Вяземский признавался в конце жизни, Сознаюсь, что бывал я в плену и у князя Шаликова, С которым, впрочем, были мы и после хорошими приятелями, Была в отрочестве моем пора, когда вкусил я от плодов свободных чувствований. Под этим названием изданы были в свет молодые сочинения Шаликова, собрание разных сантиментальных и пастушеских статей. Однажды с профессором Рейсом, у которого я жил по назначению отца моего, ходили мы на Воробьевы горы. Тут встретился я с крестьянином, и под сантиментальным наитием Шаликова начал я говорить крестьянину о прелестях природы, о счастье жить на материнском лоне ее и так далее. Собеседник мой, не вкусивший плодов, которыми я обкушался, пучил глаза свои на меня и ничего не отвечал. Наконец спросил я его, доволен ли он участью своею? Отвечал, доволен. Спросил я его, не хотел ли бы он быть барином. Отвечал он, нет, барства мне не нужно. Тут я не выдержал. Вынул из кармана пятерублевую синюю ассигнацию, единственный капитал, которым я владел в то время, и отдал ее крестьянину. Долго радовался я впечатлению, которое оставила во мне эта прогулка а-ля Чаликов. Примечание. Вяземский, сочинение в двух томах, том 2, Москва, 1982 год, страницы 246-247, конец примечания. В 1812 году Шаликову было уже 45 лет. О воинских подвигах он давно не мечтал. Заботы у него были не только литературные, но и семейные. Его внимание требовали Жена Александра Федоровна, урожденная фон Лейснау, дочери Наташа и Соня. Ни поместьями, ни крепостными князь не владел. Жили Шаликовы на скромные доходы, которые Петр Иванович получал от своих журналистских, издательских и переводческих трудов. Пока война была далеко. Грозные события вызывали лишь смутную тревогу и любопытство. Но когда Наполеон подошел к порогу Москвы, стало ясно, что происходит полное крушение основ бытия, и надеяться можно только на Бога. И царь, и Кутузов, и армия со своими храбрыми генералами, и все городские власти во главе с пламенным генерал-губернатором все теперь были далеко. Эта беспомощность перед лицом рога переживалась страшнее всего. Шаликов говорит в своей книге, что остался в Москве из так называемого патриотического честолюбия. Правда, тут же он добавляет, что были и личные обстоятельства, помешавшие покинуть Москву. Скорее всего, Петр Иванович не мог выбраться из города по своей бедности. Сергей Глинка свидетельствует, «Лошадей нельзя было нанять ни за какие деньги, а за две уже недели за тройку лошадей – На 50 и 60 верст платили по полутора-ста рублей. Примечание. Прибавление к русской истории Сергея Глинки или записки и замечания о происшествии 1812, 1813, 1814 и 1815 годов, им самим изданные. Москва, 1818 год, страница 68, 69 год. Конец примечания. Хотя и так называемого патриотического честолюбия хватало, доверчивый князь до самого занятия Москвы французами пребывал под впечатлением афишек Ростопчина и свято верил всему, что в них сообщалось. Поэтому, когда 30 августа вышло очередное ростопчинское воззвание, Шаликов воспринял его как руководство к действию. А Ростопчин в той афишке звал москвичей вооружиться, кто чем может, взять хлеба на три дня, а также хоругви из храма и идти на три горы. «Я буду с вами», — обещал растопчин, — «и вместе истребим злодея. Слава вышних, кто не отстанет. Вечная память, кто мертвый ляжет. Горе на страшном суде, кто отговариваться станет». Не знаю, чем вооружился отставной премьер-майор Шаликов, кухонным ножом, садовыми ножницами или дедовским кинжалом, но он простился с женой и двумя дочерями и побежал на Воробьевы горы. Только там он понял, что жестоко обманут. Никакого сражения не будет. растопчин сбежал, оставив город на произвол врага. Вот когда Петр Иванович вместе со многими другими наивными москвичами непроизвольно издал так называемый «вопль сердца». Как тяжело ему было возвращаться к семье, которую он так долго удерживал от эвакуации. Исправить эту страшную ошибку уже не оставалось никакой возможности. Своих лошадей-шаликов не имел, достать их было негде. Можно представить, как безутешно плакал Петр Иванович и в мир на это время, готовый расчувствоваться по самому незначительному поводу, он бы, наверное, повредился рассудком, если бы не ответственность за близких. Думается, именно это помогло князю собраться с духом, и домой он вернулся полным решимости противостоять ударам судьбы. Тут пришла очередь женских слез». С них и начинает, Петр Иванович, свои воспоминания. Людям чувствительным не нетрудно вообразить, что сочинитель должен был претерпеть, видя в беспрестанных обмороках, в ужасном отчаянии ближайших своих родственниц. Собственное страдание, конечно, для него было легче несравненно. Примечание Шаликов Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года. Москва, 1813 год, страница 8. Конец примечания. Михаил Дмитриев свидетельствует в своих мемуарах: после французов, то есть когда они вышли из Москвы, граф Растопчин призвал князя Шаликова для объяснения. «Зачем остался в Москве?» «Как же мне можно было уехать?» Отвечал князь Шаликов. «Ваше сиятельство объявили, что будете защищать Москву на трех горах со всеми московскими дворянами? Я туда и явился вооруженный». Но не только не нашел там дворян, а не нашел и вашего сиятельства. Еще забавнее, что он к этому прибавил по-французски «e puis, je suis, reste par curiosité». И потом я там остался из «любопытства». Примечание. Дмитриев. «Мелочи из запаса моей памяти». Москва, 1869 год, страница 99-я. Конец примечания.